Глава 3. Что-то я ни хрена не понимаю. Сидел в позе лотоса я, по крайней мере, пытался. С моей растяжкой это было сложновато. Как мне поможет медитация, чтобы увеличить количество улучшений организма в месяц? Она поможет тебе лучше управлять своим организмом, спокойно отвечал мой незримый собеседник. Лучше понять, как протекает энергия через твоё тело, как она регулирует его процессы, как течёт в тебе сама жизнь. Понятно, что это существо, если его так можно обозвать, научился терпению, пребывая во мне, хрен пойми с какого момента. Но как это самое терпение могло помочь сейчас мне? Я ни чертов елу, который соблюдает самурайские традиции с хрен пойми каких веков. Я грей, самый обычный представитель смешанных рас. Но я продолжал сидеть. Первые сутки это было мучительно. Я не мог усидеть ровно больше получаса. Вечно что-то отвлекало, вечно что-то мешало. Где-то что-то зачешется, где-то что-то затечёт. В общем, не мог сосредоточиться на точке внутри себя. Вторые сутки ситуация ни капельки не изменилась. Один раз мне удалось просидеть больше часа. Но, как оказалось, я просто уснул. Уснул в позе лотоса, когда мои ноги изнывали от боли в бёдрах из-за растяжки. Зато этот час пролетел для меня как несколько минут. Я был доволен, как пошутил потом лаки, я постиг в этот момент дзен. Третьи сутки уже были лучше. Я научился успокаивать своё сердцебиение, научился отстраняться от каких-то незначительных хотелок, но болящие мышцы беспокоили всё ещё очень сильно. Зато был весьма значительный эффект. Я просидел около 2 часов, сконцентрировавшись на самом себе, на какой-то точке внутри себя, постоянно ощущая то, что происходит вокруг. В один момент я словно почувствовал, что на меня смотрят. Я не понял, кто, но это мешало. Этого человека не было рядом. Я просто чувствовал какие-то возмущения, но через какое-то время это исчезло. Я смог снова сосредоточиться на точке внутри себя. В какой-то момент я стал слышать то, что происходит за несколько стенок от меня. Как я понял, организм начал улавливать звуковые волны даже через твёрдые материалы. Вот только как это воспринималось моим ухом, я так и не понял. Но было довольно любопытно это ощущать. Четвёртые сутки я снова уснул. По крайней мере, мне так показалось. Вот только когда я пришёл в себя, то уже был в медицинском отсеке, а надо мной нависала испуганная Алиса. Её глаза были полны тревоги, волосы взъерошены, а позади неё стоял пульсар. Вена на лбу которого говорили о том, что тот таскал что-то тяжелое. А что случилось? Хлопнул я в непонятках пару раз глазами, после чего принял сидячее положение. У тебя сердце встала, буквально. Раздраженно, но все еще с толикой переживания говорила девушка. Ты чего там такого делал, что твое сердце встала? Если бы не елси, которая забила тревогу, когда почувствовала всего один удар в минуту у тебя, то ты был бы уже мертв. Медитировал. Пожал я плечами. Не думал, что те легенды о монахах, что могли годами сидеть и ни в чём не нуждаться, правда. Что за херню ты несёшь? Тут же вскипела девушка, ударив кулаком по медицинскому аппарату. Какие к чёрту монахи? Какие года без еды? Ты чуть не умер, понимаешь, дурак? Ты мог перестать существовать. Ты в этом уверен? Посмотрел я ей ровно в глаза и взял за свисающую вниз руку. Был же один удар в минуту. Значит, организм работал. Значит, физиологические процессы продолжали протекать, только в разы медленнее. Или я не прав? Если не прав, то значит, несколько научных статей на эту тематику в нашей базе данных ждут. А ведь реально, чтобы подкрепить в этом разговоре свои слова, я быстро прошерстил базу данных и нашёл нужные сведения. Это часто помогало некоторым воинам перед битвой или после неё. Перед битвой люди пытались смириться, что они идут на смерть. После битвы люди успокаивались, отпускали сожаление о том, что кто-то умер. Ты сжала она мою руку довольно сильно, а потом тяжело вздохнула и расслабилась. Вот зачем тебе это? Нам это сейчас никак не поможет. Мы летаем по космическому пространству грейев, а ты пытаешься спокойно медитировать. Хорошо, что мы успешно уходим от кораблей противника. А если бы нарвались на кого, то я бы быстро пришёл в себя. Чувствуя в этом полную уверенность, смотря ровно девушке в глаза, говорю я, ибо это важнее того, чем я занимался в тот момент. Если бы на нас напали и подбили, то мои старания были бы в холостую, так что. Что так что? Нахмурилась она. Я бы вас одних не бросил, улыбнулся я. А то как вы без космического аса справлялись бы? Ой, блин! Закатила на глаза, отсекнула языком и вырвала руку. Но при этом. На её лице появилась довольно улыбка. Нашёл себе мастера космических баталий. Если бы не пульсар, то твоё мастерство можно было бы засунуть куда подальше. Спасибо за похвалу, спокойно, но с удовольствием проговорил пульсар, который всё ещё находился в медицинском отсеке. Я могу идти. Он вроде как уже пришёл в себя. Да, повернулась к нему Молния. Спасибо, Ной, не задерживаю. Ещё минут 10 мы общались с Алисой по поводу того, зачем я это делал. Я не хотел раскрывать ей козыри с самого начала, ибо не знал, сработает ли то, что мне советовал мой иллюзорный собеседник. Она давила на то, что мои эксперименты опасны для жизни. Я же приводил ей множество фактов из тех статей, которые нашёл. В итоге мы остались каждый при своём мнении, но я при этом всё же смог добиться того, чтобы продолжать этим заниматься. Но на сегодня реально надо было взять перерыв. Я чувствовал, как мне это тяжело далось на самом деле. Ты только в начале пути, но уже сделал большой шаг в нужную сторону. Когда я пришел в нашу, пока пустую комнату, начал общаться со мной Темный, как я решил его для себя прозвать. Ты научил сослушать себя, но ты еще не умеешь чувствовать свою силу. Ты пользуешься тем, что не можешь понять, хотя это каждый день окружает тебя. Ты часть этого, а оно часть тебя. Пойми. Познай, укоренись и растворись в этом чувстве, тогда ты поймёшь, какие большие шаги способен делать на самом деле, когда ты поймёшь истинные размеры своей крошечной силы. Крошечная сила. Было непонятно. Он говорил про сейчас или вообще про то, что я лишь незначительная букашка на фоне того, что происходит сейчас в мире. В любом случае, он был прав. Как бы силён я ни был, я не смогу бороться с той же чёрной дырой. Она разрывает пространство, которым я могу манипулировать. Она его сжимает в одну точку, перемалывает его, мучает. Я помню то гнетущее чувство, когда мы оказались на границе чёрной дыры, когда Линкор начинал вытягивать в одну огромную струнку, а диск из горячей материи под нами был так близок и так опасен. Я помню, как само пространство стонало от этого. Я тогда не осознавал этого, но смог осознать сейчас. Пространство призвано расти, а черная дыра противодействует этому, сжимает, сминает, поглощает. На пятый день я продолжил заниматься, только на этот раз старался концентрироваться не только на той точке внутри себя, но и одновременно с этим пользоваться своим пространственным восприятием. Если я раньше ощущал только возмущение в пространстве. что оно от чего-то присутствия немного искажалось, то сейчас я мог ощущать даже формы того, кто искажал пространство. Это было нечто, но стоило вернуться в реальность, как пространственное восприятие возвращалось в норму. Но было маленькое изменение, крошечное. Я не мог понять какое, и это напрягало, но и радовало в каком-то смысле. На шестой день я смог просидеть неподвижно больше 7 часов. А после мне даже не хотелось есть. Я чувствовал, что завтрак, который был мною съеден за час до этой медитации, всё ещё подпитывает энергией мой организм. Я был сыт, но вот на ужин я сходил с удовольствием. Пока у нас были нормальные продукты, можно было позволить себе больше, чем просто хреновую муть, которую обычно подают на космических кораблях. Седьмой день был самым интересным. Я просто сел и наблюдал за всем, что происходило на космическом корабле. И даже дальше. Я смог почувствовать возмущение от глыбы, что вращалась в поясе астероидов среди множества подобных глыб. Я почувствовал, как ломается пространство под воздействием двигателей, как оно сжимается спереди и расширяется сзади, толкая нас вперёд. Это было интересно, даже захватывающе, но меня насильно прервали. Пора провести эксперимент. Словно буря среди ясного дня раздался спокойный и размеренный голос Тёмного. Я знал, о чём он говорит. знал, что надо делать. Так что я просто встал на проход в медицинский отсек. Один. Алиса меня за это прикончит, так как по всем протоколам хоть кто-то должен следить за мной. Само пользование этой медицинской капсулой рискованное занятие. Но я чувствовал, что именно сейчас так и надо сделать. Запустив капсулу в автоматическом режиме, я снова попал в свой внутренний мир. Он несколько изменился, стал более обширным, более просторным. если так можно сказать. А еще я более ярко видел то, что именно мне необходимо улучшать. Оно сияло, заманивало, давило, чтобы именно это я сейчас и улучшил. Но прежде чем я приступил к улучшению организма, я применил те навыки, которым обучился, если так можно назвать мой процесс медитации. Я сел в своем внутреннем мире, начал со зредотачиваться на себе и на пространстве вокруг, и оно начало меняться, отзываться. Стук барабана стал стихать. Ранее незамеченный мной пространство начало искажаться, изгибаться, притягиваться ко мне, словно я был самым тяжёлым объектом здесь. Вся сила теклась ко мне, кричала, чтобы я использовал её. И я сделал это. Улучшение лёгких, второй уровень из пяти, общий уровень в комплекс входит три улучшения. Улучшение общего издезного фильтра воды. второй уровень из пяти, улучшение качества отдачи кислорода, второй уровень из пяти, улучшение объема легких, второй уровень из пяти. На этот раз не было криков, которые обычно сопровождали этот процесс, не было реабицкожений. Просто в момент улучшения все вернулось на свои места. Барабаны, точнее мое сердце, стало биться в привычном мне темпе. Не было никакого стресса. Не было переживаний, что я заработаю мутацию из-за того, что так рано решил применить улучшение. Я был уверен, что это улучшение прошло нормально. Стоило вернуться в нормальный мир, я почувствовал огромную усталость. Сразу стало понятно, почему перерывы в неделю. Организм словно немного за чах. Силы вернуться, восстановиться. Всё же есть огромные их резервы. Но часто так делать тоже нельзя. Организм просто сам из себя высусит все соки, продолжая заниматься. Но сегодня и завтра отдыхай, так надо. Откуда ты узнал, что таким образом получится улучшить мой организм так быстро? хмылил Сая, сидя на лежаке медицинского аппарата. Ты не из нашего мира, но всё же знаешь такие тонкости. Существует много миров. Этот один из бесконечности. Я могу знать что угодно. Тут не главное, что я знаю, а главное, когда я знаю, ни хрена не понял. Помотал я головой, а после обернулся на дикий стук, который грозил выбить дверь. Кажется, по мою душу пришли. Чёрт, если убьют, не вспоминай лихом. По ту сторону стояла Алиса. Я был уверен в этом. Я чувствовал её, точнее, видел очертания её фигуры. Пространственное восприятие после сеанса словно работало само собой, когда я почти ничего не делал. Это было удобно. Успокоился и взглянул вокруг. Удобно видеть больше, чем видят остальные. "Твою налево войд!" кричала девушка по ту сторону двери. "Тебе не повезло, что ты не подох в этот раз, так как я тебя сейчас обсинарушно прикончу, тупой ты придурок". Кажется, меня ждёт интересный разговор. усмехнулся я, поднимаясь на ноги, и подходя к двери, которую до этого я загадё закрыл на замок.